Там он жил обычной жизнью. Ночью не менее бурной, чем днем. Мрак закупил рюкзак консервов, сгущенного молока, несколько жестянок с джемом и вареньем. Пробил ножом две дырки в банке со сгущенкой, вылил себе в рот и оставил пустую на прилавке. Этому никто не удивился. Когда сидишь по полгода в глуши, Иногда до смерти хочется какой-нибудь мелочи, и риску пожевать сигарету или бутерброд с кусочком сыра. Однако мрак сгущёнку не любил. Закупив продукты, зашёл в салон. Сел за столик в дальнем углу, откуда хорошо просматривался весь зал, заказал выпивку. Не успел покончить с первой порцией, как за стол к нему подсел бугор. Господи, мрак Кто ты с собой сделал? Мрак остановил стакан и долго молча смотрел в глаза Бугру. Тот беспокойно заёрзал. "Я искал, мрак. Половину моих людей искала. Никаких следов. Никто ничего не знает. Мы никого не нашли. Я тоже не нашёл". "Кого ты искал, мрак? Приметы. Как он выглядит? Человека, которому 4 года назад продал поршку?" «Ладно, живи. Это мои проблемы». Мрак допил стакан и вышел из салона. Расслабиться не удалось. У выхода посмотрел на себя в зеркало «Мумия». «Живой труп». «Что интересно подумал Бугор».